Глава пятая. Курьер Сафонов, посланный из Петербурга вперед, донес государю, что вслед за ним едет царевич. Но прошло два месяца, а он не являлся. Царь долго не верил, что сын бежал, куда ему, не посмеет, но, наконец, поверил, разослал по всем городам сыщиков и дал резиденту Вене Аврааму Веселовскому собственноручный указ — надлежит тебе проведывать в Вене, в Риме, в Неаполе, Милане, Сардинии, а также в швейцарской земле, где проведаешь сына нашего пребывания, то разведав о том подлинно ехать и последовать за ним во все места и тотчас о том через нарочные эстафеты и курьеров писать к нам, а себя содержать весьма тайно». Веселовский после долгих поисков напал на след – След идет до сего места, — писал он царю из Вены. Известный подполковник Каханский стоял в верцгаузе Черного Орла за городом. Кельнер сказывает, что он признал его за некоторого знатного человека, понеже платил деньги с великой женерозите, щедростью. И показался деподобен царю московскому, якобы его сын, которого царя видел здесь, в Вене. Петр удивился. Что-то странное, как будто жуткое было для него в этих словах, показался подобен царю. Никогда не думал он о том, что Алексей похож на него лицом. «Только постояв одни сутки в том месте, — продолжал Веселовский, — вещи свои перевез на наемном фурмане, а сам на другой день, заплатя иждивение, пешком отошел от них так, что они неизвестны, — не отъехал ли куды. А будучи в том Верцгаузе, купил готовое мужское платье кофейного цвета своей жене, и оделась она в мужской убор. Далее след исчезал. Во всех здешних Верцгаузах и почтовых дворах и в партикулярных и публичных домах спрашивал, но нигде еще допроситься не мог. Также и через шпионов искал. Ездил по двум почтовым дорогам, ведущим отсюда к Италии, по Тирольской до да Каринтийской. Никто не мог дать мне известия.